Глава вторая. Демян. Брат, ты уверен? С сомнением спросил Карл, когда мы шагнули в семейную сокровищницу. Это действительно поможет? Хуже точно не будет, усмехнулся я. Факелы вспыхивали по ходу нашего движения, освещая неширокий проход между драгоценностями, оружием и артефактами, собираемыми нашей семьей столетиями. Всё, что было ценным или хотя бы казалось таким, тащилось домой и аккуратно складывалось здесь. Драконьи рефлексы штопах. «Я бы поспорил», — покачал головой брат. «Если ты проведёшь обряд, то уже назад не отыграешь. А если не проведу, то потеряю свой последний шанс». Упрямо нахмурился я. «Отец тебя убьёт», — заметил Карл. «Не в первый раз», — отмахнулся я, останавливаясь перед огромным стеллажом с древними фолиантами. «Ты же понимаешь, что метка не поможет тебе найти истину». С беспокойством смотрел на меня брат. Она может оказаться крестьянкой в поле или вообще жить на другом континенте, а ты так никогда с ней не встретишься. Да, — Да-да, и никто не заключит брачный союз с драконом, у которого есть пара, даже если этой пары нет. — покивал я, пальцем приманивая одну из древних книг с верхних полок. — И отец тебя убьёт, — напомнил Карл. — И отец меня убьёт, — согласился я. — демян Брат перехватил мою руку, в которую упал семейный фолиант, и со всей серьёзностью посмотрел в глаза. «Одним этим решением ты можешь лишиться всего, наследства, титула рода». «Я и так лишусь всего, Карл», — спокойно ответил я, выдержав взгляд. «Ты знаешь наши законы, и знаешь, что, если ничего не сделать, наш род оборвётся, а наши земли разорвут на части. Ты не можешь наследовать, и я не смогу, если не найду свою пару». Карл рожал пальцы, грустно опустил глаза и отступил на шаг. Тогда действуй, и пусть боги будут милостивы к тебе. Боги вряд ли будут милостивы, но завтра утром где-то в мире проснется девушка с брачной драконьей меткой на запястье. Моей меткой. И я должен буду ее найти.